Глава вторая. Уход за водяными буйволами. День был прохладным. После полуденной трапезы Мхикшу помыли свои чаши, положили подстилки на землю и сели лицом к Будде. Жившие в бамбуковом лесу белки свободно ставали между монахами, а некоторые, забравшись на бамбук, пристально смотрели оттуда на собрание. Свасть увидел, что Рахула сидит прямо перед Буддой. Тихо подошел на цыпочках и положил свою подстилку рядом с ним. Оба они сели в поз лотоса. Никто не произносил ни слова. Свасти знал, что каждый пхикш внимательно следит за своим дыханием, ожидая, когда Будда начнет говорить. Бамбуковый помост, на котором сидел Будда, был достаточно высок, чтобы все могли его хорошо видеть. У Будды был спокойный величественный вид, Так, наверное, выглядел царь Львов. Он смотрел на собравшихся с любовью со состраданием. Когда его взгляд остановился на свасти Рахули, Будда улыбнулся и начал говорить. Сегодня я хочу вам рассказать об уходе за водяными буйволами. Что должен знать каждый пастух и что он должен уметь делать. Пастух, который хорошо заботится о водяных буйволах, легко узнает своих буйволов. Знает характер и наклонности каждого буйвола. Знает, как их чистить, как лечить их раны, отгадать москитов дымом, находить лучшую дорогу. Любит их. Умеет находить безопасные и мелкие места при переправах через реки, вкусную траву и свежую воду для них. охранять пастбище и способствовать тому, чтобы старшие буйволы служили примером для младших. Так же, как пастух знает каждого из своих буйволов хикшу. должен знать каждый основной элемент своего тела. Так же, как пастух знает характер и склонности каждого буйвола, Пхикшу должен знать, какие действия тела, речи и сознания достойны, а какие нет. Как пастух чистит своих животных, Пхикшу должен очищать свои сознания и тела от желаний, привязанностей, гнева и неприятия. Во время этой речи Взгляд Будды был все время направлен на свасти. Свасти почувствовал, будто он сам является источником слов Будды. Он вспомнил, как много лет назад Будда попросил его подробно рассказать об уходе за водяными буйволами. Как еще мог принц, выросший во дворце, узнать так много о буйволах? Хотя Будда говорил негромко, каждый звук был слышен ясно и отчетливо, и никто не пропускал ни слова. Также как пастух лечит раны своих буйволов, Мехикшу смотрит. чтобы его шесть органов чувств – глаза, уши, нос, язык, тело и, осоз... и сознание – не потерялись в рассеянности. Так же, как пастух защищает своих буйволов от укусов москитов, окуривая их дымом, Бхикшу использует учение о пробуждении, чтобы показать окружающим, как избежать несчастья тела и сознания. Так же, как пастух находит безопасные пути для буйволов, Бхикшу избегает тех путей, которые ведут к желанию славы, богатства и сексуальных наслаждений таких мест как таверны и места зрелищ так же как пастух любит своих буйволов пикшу лелеет радость и покой медитации как пастух находит безопасные мелкие места для перехода буйволов через реку так пхикшу опирается на четыре благородных истины чтобы взаимодействовать с этой жизнью как пастух находит сочную траву и свежую воду для своих буйволов, Бехикшу знает, что основные четыре основы осознавания являются пищей, ведущей к освобождению. Как пастух сохраняет поля, не допуская чрезмерного выпаса, Мхикшу заботится о сохранении отношений с ближайшей общиной, где он просит подаяние. Как пастух способствует тому, чтобы старшие буйволы служили примером младшим, Бхикшу учится на примере мудрости и опыта своих старших братьев. Об Бхикшу! Тот Бхикшу, который следует этим одиннадцати правилам, достигнет архатства за шесть лет практики. Свасти слушал в изумлении. Будда помнил все, что он говорил ему десять лет назад, и умело применял каждую деталь к практике Бхикшу. Хотя Свасти знал, что Будда говорил Для всех собравшихся монахов, казалось, Будда обращается непосредственно к нему. Глаза молодого человека, не открываясь, следили за Буддой. Эти слова попадали в самое сердце. Конечно, такие термины, как шесть органов чувств, четыре благородные истины, четыре основы осознавания, свасти еще не понимал. Позже он попросит Рахулу объяснить эти термины. Но он чувствовал, что понимает глубинный смысл слов Будды. Будда продолжал говорить. Он рассказал собравшимся о том, как находить безопасные пути для буйволов. Если на дороге много колючек, буйволы могут пораниться, и через раны может проникнуть заражение. Если пастух не умеет лечить раны, буйволы могут заболеть и даже умереть. Тоже можно сказать о практике пути. Если Пхикшу не найдет правильный путь, его тело и сознание могут получить раны. Гнев и алчность – Могут усугубить эти раны настолько, что они разрастутся, и дорога к просветлению станет недоступной. Будда замолк. Он подозвал свасти к себе. Тот остановился рядом с ним со сложенными вместе ладонями, и Будда, улыбаясь, представил свасти собранию. Десять лет назад я встретил свасти в лесу невдалеке от Гая. Незадолго до того, как испытал просветление. Ему было тогда одиннадцать лет. Именно свасти собрал охапку травы куша, из которой я сделал подстилку, чтобы сидеть под деревом бодхи. Все, что я узнал о водяных буйволах, я узнал от него. Я знаю, что он был хорошим пастухом буйволов, и я знаю, что он будет хорошим фикшем. Глаза всех собравшихся были направлены на свасти. Он почувствовал, что его уши и щеки вспыхнули и покраснели. Все собравшиеся соединили ладони и поклонились ему, а он, в свою очередь, поклонился им. Затем Будда закончил свою речь о Дхарме, попросив Рахулу повторить шестнадцать методов осознания дыхания. Рахула встал, сложил свои ладони и произнес каждый способ голосом ясным и чистым. Как колокол. Закончив, он поклонился общине, под... Будда поднялся и медленно направился к своей хижине. После этого все монахи подняли свои подстилки и неторопливо направились к своим местам в лесу. Некоторые из монахов жили в хижинах, но многие спали и медитировали снаружи, под бамбуковыми деревьями. Только когда шел очень сильный дождь, они брали свои подстилки и искали убежище в хижинах, предназначенных для общих занятий. Учитель свасти Шерепутра посоветовал ему разделить место для занятий с рахулой. Когда Рахула был моложе, он должен был спать в хижине вместе со своим учителем. Но теперь у него было свое место среди деревьев. Свасти с радостью согласился жить рядом с Рахулой. Днем после медитации сидя, Свасти учился медитации во время ходьбы. Он выбрал пустынную дорогу, чтобы избежать встреч с людьми. Но, тем не менее, ему было трудно сконцентрироваться на дыхании. Его мысли Устремились к брату и сестрам, к родной деревне. В его воображении ясно возникал образ дороги, ведущей к реке Наранджара. Он видел маленькую бхему, скрывающую слезы, и рупака, пасущего буйволов и рампхулы. Он пытался отогнать эти образы и сконцентрироваться только на дыхании и своих шагах. Но они продолжали преследовать его. Ему было очень стыдно, что он не может посвятить себя только практике. Он почувствовал себя... недостойным доверия Будды. Он подумал, что после этой медитации нужно попросить помощи у Рахулы. Было также несколько моментов в утренней речи Будды, которые свасти не мог полностью усвоить. Он был уверен, что Рахула сможет ему их объяснить. Мысли о Рахуле ободрили и успокоили его. И теперь ему было легче следить за дыханием и шагами. Свасти не заметил, как Рахула подошел к нему. Рахул увлек его под бамбуковое дерево Они присели, и Рахула сказал. «Сегодня днем я встретил почтенного Ананду. Он хотел бы узнать о том, как ты в первый раз встретил Будду». «А кто такой Нанда, Рахула?» «Он также принц из рода Шакья и кузен Будды. Он стал монахом семь лет назад и сейчас является одним из лучших последователей Будды. Будда его очень любит. Именно он заботится о здоровье учителя». «Ананда пригласил нас в его хижину завтра вечером. Я бы тоже хотел послушать о том времени, когда Будда жил в лесу Гая». «Разве Будда не рассказывал уже об этом?» «Да, рассказывал, но совсем немного. Я уверен, что и тебе есть что сказать». «Ну, не так много, но я расскажу все, что я помню». «Рахула, а каков он, Ананда? Я немного волнуюсь». «Не беспокойся. Он очень добр и благожелателен». Я рассказал ему о тебе и о твоей семье. Давай встретимся завтра утром здесь, и когда мы пойдем на сбор подаяния. Сейчас я должен пойти постирать мою одежду, чтобы она вовремя высохла. Когда Рохова поднялся, чтобы уйти, Сваси слегка потянул его за одежду. Не можешь ли ты немного задержаться? У меня есть несколько вопросов. Этим утром Будда говорил об 11 пунктах, которым должен следовать Пхикшу. Но я не смог запомнить все одиннадцать. Можешь ли ты мне их напомнить? Я сам помню только девять. Но не беспокойся, завтра мы спросим об этом Ананду. А ты уверен, что э, почти Ананда знает все пункты? Обязательно. Если бы было сто одиннадцать, Ананда их бы все помнил. Ты еще не знаком с Анандой, но все здесь знают о его великолепной памяти». Он может безупречно повторить все, что Будда говорил, не упуская ни малейшей детали. Все здесь называют его самым ученым из последователей Будды. И когда кто-нибудь забывает что-то из того, что сказал Будда, зовут Ананду. Иногда община организует специальные занятия, во время которых Ананда напоминает основные положения учения Будды. Хорошо, мы спросим его завтра. Но есть еще кое-что, о чем я хотел тебя спросить. Как ты освобождаешь свое сознание при медитации во время ходьбы? Ты хочешь сказать, что во время этой медитации тебе на ум приходят другие вещи. Например, мысли о покинутой тобой семье. Свастя схватил руку своего друга. Как ты узнал? Именно это и произошло со мной. Я не знаю, почему я так много думал о семье в тот вечер. Я чувствовал себя ужасно, но был не в силах практиковать путь. Как нужно. Мне стало очень стыдно перед тобой и Буддой. Рахула улыбнулся. Не стыдись. Когда я впервые присоединился к Будде, я оставил свою мать, своего дедушку и тетю. Много ночей я прятал лицо в подушку и плакал в одиночестве. Я знал, что мои родные тоже потеряли меня, но через некоторое время я почувствовал себя лучше. Рахула помог свасте подняться и дружески обнял его. «Твои брат и сестры очень милы. Совершенно естественно, что ты горюешь о них. Но теперь ты вступил в новую жизнь. Нам предстоит много сделать здесь. Мы должны учиться и практиковать». Но послушай, когда будет время, я расскажу тебе о своей семье. Свастя пожал руку рахул и кивнул. Затем они разошлись в разные стороны. Рахул отправился стирать свою одежду, а Свастя взял метлу, чтобы убрать бамбуковые листья от оружия.